Глава пятая Что ж, уважаемый гость, Должен поздравить вас с тем, Что вы сделали первый шаг на долгом пути К полной натурализации. И пусть шанс на то, что вам удастся Лично полностью пройти этот путь Не слишком велик, Но ваши дети вполне могут добиться Этой чести. «Если вы, конечно, воспитаете их в духе традиций нашей великой Родины...» С этими несколько напыщенными словами чиновник отдела иммиграционного контроля муниципалитета Бове поднялся на ноги, показывая, что аудиенция окончена. Ник благодарно склонил голову и задом-задом аккуратненько выскользнул из кабинета. Что ж, первый этап можно считать законченным. Он получил полноценный вид на жительство, так что даже если теперь землянин по каким-то причинам лишится работы, над ним больше не будет дамакаловым мечом висеть необходимость как можно быстрее найти новую. Выйдя на улицу, Ник уселся в свой флайер и задумался. И что дальше? Да, он сделал некоторый рывок, получив вид на жительство почти на полгода раньше, чем рассчитывал изначально. И, пожалуй, лет на пять раньше, чем обычный среднестатистический иммигрант. Но ему-то нужно было полное подданство. А до него землянин был, да почти так же далеко, как и в момент прилета на планету. И с идеями насчет того, как продвинуться по этому направлению дальше, у него в настоящий момент был полный затык. Если же двигаться стандартным путем, то даже на то, чтобы заработать заветную десятку рейтинга социальной адаптации, дающую право хотя бы претендовать на полное подданство, ему понадобится лет 80-90 да и заработай он ту самую десятку, что дальше? Она всего лишь дает право подать прошение на полное подданство. А вот насчет того, что это право реализуется в сколько-нибудь внятные сроки, у Ника были большие сомнения. И что делать? Впрочем, в ближайшие пару месяцев он кардинально ничего в жизни менять не собирался. Ну, до того момента, когда его, наконец, выбьют из цепи. Впрочем, до этого момента уже явно было недалеко. Хмыкнув, Ник через сеть подал команду флайеру завести двигатель и, приподнявшись над поверхностью, выкрутил штурвал, посылая свой летательный аппарат на проезжую часть. От иммиграционного контроля до их пожарной части было всего 8 кварталов. Поэтому он даже не стал отправлять запрос в центр движения на занятие скоростного надземного эшелона, решив ограничиться полетом над самой поверхностью земли по улице. В этом случае скорость была сильно ограничена но расстояние было небольшим, за пять минут доберется. «Ну что, тебя можно поздравить?» — поинтересовался у него троп, когда Ник, припарковав флайер на стоянке, вошел в раздевалку. Их смена начиналась только через полчаса, так что народу в раздевалке пока еще было немного. «Если ты правит на жительство, то да». «А про что же еще?» — удивился лузитанец. Ник хмыкнул и начал раздеваться. Ну, например, про выход в третий круг цепи. Троп покачал головой. Никогда не понимал этого дурацкого стремления получить по морде. Землянин, уже стянувший через голову свитер, обернулся и недоуменно уставился на приятеля. То есть, насколько я понимаю, это ваши культурные традиции. Выделил он голосом слово «ваши». Лузитанец презрительно фыркнул. «Вот уж никак не мои». «Да, чтоб ты знал, Ник, все те века, пока Лузитании правили эти ублюдки из высших каст, именно мы, низшие касты, несли на своих плечах бремя созидания. Нашими руками построены величественные дворцы и библиотеки, мосты и дороги, порты и маяки. Наши руки растили коис, выращивали мясо и птицу, которыми питалось все население Лузитании. Нам просто некогда было заниматься всякими глупостями» на которые тратили всё своё время высшие касты. Ник ошалело уставился на него. За всё то время, которое он проработал в пожарной команде Баве, троп не раз и не два выходил в круг. Более того, довольно часто он сам вызывал в круг, скажем, того же Глаудида и частенько выходил из этих дружеских схваток победителем. Но, — ошарашенно начал он, — и я не вижу в этих самых традициях не то что какой-то необходимости, а и вообще хоть малейшего здравого смысла», продолжил между тем лузитанец, неторопливо натягивая на голое тело нижнее белье, обеспечивающее климатический комфорт во время пребывания в комбинезоне высокотемпературной защиты. «Обыкновенный выпендреж и тупое преклонение перед давно отжившими нормами ничтожной прослойки населения, являвшейся бесполезным наростом на теле нашей великой цивилизации. Поэтому я считаю что все эти дурацкие традиции давно пора отправить на свалку. Цивилизованному человеку не подобает гордиться не то что тупой и давно отжившей предрасположенностью к насилию, а и даже просто способностью к ней. Создатель сотворил этот мир для любви и согласия, а мы, ведя себя подобным образом, только извращаем и испоганиваем его великий замысел. «Фух!» — шумно выдохнул Ник окончательно сбитый с толку. «Так, погоди. Я совсем запутался. То есть ты категорический противник любого насилия?» «Ну да», — согласно кивнул троп, «как любой разумный цивилизованный человек. Но ты же...» Землянин скосил глаза на центр раздевалки, частенько выступающий в роли круга, в котором троп появлялся ничуть не реже, чем любой другой из числа их смены. «Если ты о том, что я не гнушаюсь выходить в круг», — прервал его лузитанец, — «так с этим все просто. Если я хочу, чтобы другие меня послушали, я должен доказать, что я не хуже их». Он тяжело вздохнул. «А доказать это в нашем, увы, таком несовершенном, погрязшем в косности и обращенном в темное прошлое обществе, возможно, только проявив себя там». И лузитанец кивнул подбородком в сторону центра раздевалки такова сейчас ситуация. Вот поэтому мне и приходится с отвращением и горечью часто поступать противно моим убеждениям, иначе мне просто не удастся ни до кого достучаться. Ник медленно кивнул. Не то чтобы он полностью разделял подход троба. Многие сторонники ненасилия на земле, например, первые христиане, судя по многочисленным свидетельствам, безропотно шли под нож и клыки диких зверей, не считая для себя возможным не то чтобы для утверждения своего учения, но даже для защиты собственной жизни поступиться со своими принципами. Но этот подход, по мнению землянина, тоже имел право на существование. Более того, на взгляд Ника он, пожалуй, был более логичным. Насколько более убедительными были бы, скажем, на Земле те же противники призывной армии и ярые сторонники полной отмены призыва? если бы сначала отслужили по призыву, а уж потом, используя собственный опыт и собственноручно собранные факты, выступали бы против. Без этого же они казались нынешнему Нику просто кучкой ссыкла, прикрывавшей собственную трусость пафосными лозунгами. Нет, когда Ник и сам был еще студентом Колей, он также не очень-то хотел служить и тоже время от времени по обстоятельствам разглагольствовал насчет «глупой потери времени» и того, что каждое дело должны делать профессионалы. Но сегодня он вполне спокойно мог признаться себе, что эти его разглагольствования также в основной своей части были вызваны страхом. Страхом домашнего мальчика перед долгом мужчины. Все же остальные причины не занимали и десятой доли в том комплексе мотиваций, которые побуждали его так относиться к службе в армии. «О, привет, Ник! Ну, как дела?» Получил вид на жительство?» Землянин, занятый своими мыслями, медленно развернулся в сторону раздававшегося голоса. «Чего это ты, как мешком ударенный?» — удивился подошедший Глаудит. Потом замер и подозрительно уставился на встающего Славки Троба, уже закончившего переодевание. «Эй, ты, посискринник недоделанный! Я тебя предупреждал, чтобы ты не дурил голову Нику своими дурацкими бреднями!» Троп, только что закончивший облачаться в комбинезон высокотемпературной защиты, окинул его спокойным взглядом и с достоинством произнес. «Я поступаю так, как велит мне разум и воля Создателя. И мне наплевать, предупреждал ты меня или не предупреждал». «Ты...» — вспыхнул Глаудит, причем Нику, да и всем остальным, находящимся в раздевалке, стало ясно, что на этот раз лузитанец из касты ронгов действительно сильно разозлился. И это Глаудид-то, чей легкий характер и склонность все переводить в шутку, были в пожарной команде уже языцах. Да что с ним такое случилось-то? — Так, Ша, тихо! Ник вскинул руку перед носом Глаудида. — Ну чего ты завелся? Тот развернулся к землянину и пару мгновений сверлил его напряженным взглядом а затем спросил, «Ты помнишь, что у тебя после дежурства очередной бой?» Это было правдой. Впрочем, следующий бой не был для Ника такой уж непременной обязанностью. Свою задачу минимум он выполнил и по этому направлению, поскольку к настоящему моменту уже сумел завоевать титул чемпиона провинции и сейчас находился на пути к титулу чемпиона региона. База третьего ранга, которую подобрал ему капитан Дрока, оказалась действительно великолепной, и отлично села на его мышечно-костную структуру. Так что для того, чтобы выйти на высший уровень ее эффективности, Нику понадобился всего десяток боев. И вообще, в настоящий момент он оставался одним из всего лишь трех нелузитанцев, которые еще продолжали выступление в цепи. Причем один из двоих других жил на Лузитании уже более 10 лет, а второй вообще тут родился. Так что он потихоньку становился на планете неким фурором, Еще никогда столь недавний иммигрант не поднимался в цепи на настолько высокий уровень. Однако Ник пока не собирался отказываться от участия в боях. А ну как удастся как-то использовать этот очень удивительный и необычный для местных успех? Тем более, что по его прикидкам шанс на то, чтобы выиграть первенство региона, у него был. Да что там региона? По совсем уж оптимистичным прикидкам, у него имелся шанс войти в бронзовую тысячу. А это уже всепланетная известность, знаете ли, хотя и не такая, как у Серебряной Сотни и Золотой Десятки. Членов Оных знал наизусть любой лузитанец вне зависимости от пола, возраста и места проживания. Вот только для того, чтобы войти в бронзовую тысячу, мало было выиграть даже чемпионат региона. Из чемпионов региона там стояло менее десятой части. «Нет, блин, вчера напился и забыл», — саркастически буркнул Ник. Вот такая вот дерьмовая у меня память, знаешь ли. К удивлению Ника, это, на взгляд землянина, вполне себе невинная фраза, похоже, ввела Глаудидов в полный ступор. Он ошалело разинул рот и уставился на Ника округлившимися глазами. — Ник, ты это, серьезно, что ли? Вот черт! — Остынь, все я помню. Оборвал его блеяние землянин, изрядно озадаченный подобной реакцией. Глаудит несколько мгновений сверлил Никой напряженным взглядом, а затем шумно выдохнул. «О, а я-то уж испугался, что этот посискриник задурил тебе мозги своими рассуждениями!» И он бросил взгляд вслед уже удалившемуся тробу, но тут же поспешно спросил. «Так ты будешь драться?» «Ну, конечно!» — усмехнулся Ник. «И драться, и секцию вести!» Вот уже два месяца он занимался рукопашкой с мальчишками Дрока. Начал он этим заниматься, чтобы добрать недостающие до единицы 0,1 индекса, а потом увлекся. Ну и хорошо! Облегчённо заулыбался Глаудит и, распахнув двери своего шкафчика, выудил оттуда нижнее белье и комбинезон высокотемпературной защиты. Слушай, а кто такие эти? Ну как их, посискринник? А! -а, -а махнул рукой лузитанец даже не оборачиваясь и не отвлекаясь от переодевания. «Так, бараны юродивые. Очень любят распускать сопли и разглагольствовать «а».» Тут он скривил губы в презрительной усмешке и продолжил весьма ёрническим тоном. «Ценностях цивилизованных людей и всем таком прочим. А на самом деле они просто тупые и трусливые обезьянки». «Хм, троп не показался мне таким уж трусливым. Да и тупым тоже», — задумчиво произнёс Ник. На самом деле он все уже давно понял, но поскольку до сего дня землянин даже не подозревал, что среди коренных лузитанцев существует подобный торбу, ему захотелось поточнее разобраться с тем, как к ним относятся остальные. Такие, как глаудит, которого можно было назвать практически типичным лузитанцем. Во-первых, среди посискриников таких, как Троп, очень мало. Большая часть откровенные трусы, пафосными разглагольствованиями, Прикрывающий свой страх перед кругом или испытанием. Но еще бы, подавляющее большинство у них из низких каст, в основном из рабских, а им сотни лет вбивали в голову послушание, но встречаются и из более высоких. Есть даже пяток из ронгов. Уроды. Во-вторых, мы их очень не любим. Почему? Глаудит усмехнулся. А потому, что вместо того, чтобы сначала доказать нам, лузитанцам, что они чего-то стоят, и что к их мнению неплохо прислушаться, как, например, тот же троп, подавляющее большинство посескриников предпочитает стенать о нашей тысячелетней привычке к рабству перед вышестоящими и подражательству их образу жизни, которая одна лишь и мешает всем нам осознать величие их идей и слиться в блаженном единении с цивилизованными странами. Причем большую часть этого бреда они произносят на инопланетных голоканалах, инопланетным журналистам, которые их, кстати, горячо поддерживают. «А на ваши голоканалы их что, не пускают?» Глаудит сморчился. «Да нет, есть парочка таких, что их время от времени показывают. Но это только те, у кого с финансированием все шоколадно. То есть не сами деньги зарабатывают, а сидят на нехилом бюджете со стороны. На остальные же да почти не зовут. Неинтересны они никому, противны даже». Так что их звать — значит терять и рейтинг, и деньги. Хотя сами они считают, что их, мол, боятся и специально гнобят. Ник покачал головой. Как-то оно все похоже очень было. Ну, на то, что на Земле в России называлось несистемной оппозицией. А вообще, если они тебе так уж интересны, лучше поговори с капитаном. Он по молодости с ними некоторое время якшался. «Да, — Да, Крит? — изумился Ник. «Вот уж никогда не подумал бы». Галаудит усмехнулся. «Ну, это недолго было, а сейчас он их терпеть не может. Но всю их кухню знает куда лучше меня. Так что, если хочешь разобраться, пообщайся с обоими. То есть и с Тробом, и с Докритом. Будешь иметь возможность сравнить две точки зрения». Дежурство прошло вполне штатно. Ну да, пожары по всяким бытовым вопросам на Лузитании вообще были большой редкостью. Никаких там взрывов бытового газа или возгораний трансформаторов тут не случалось. Если здесь и происходили пожары, то, как правило, вкупе с какими-то другими катастрофами и как их дальнейшее следствие. Ну, орбитальный грузовик там рухнул, землетрясение случилось или еще что такое прочее. Так что местные пожарные команды были заточены не только и даже не столько под тушение непосредственно пожаров, сколько под, так сказать, комплексную ликвидацию серьезных происшествий и катастроф, вследствие чего основной парк техники пожарных команд составляли не некие продвинутые варианты пожарных машин, а скорее техника, далекие пращуры которой, имевшиеся на земле, назывались ИМР — инженерными машинами разграждения. Так что тушение пожаров у этой техники было всего лишь одной из функций, причем не самой основной, а скорее попутной. Так, например, линейный пожарный комбайн был способен в течение нескольких минут создать в центре любого сколь угодно могучего пожара область относительно низкой температуры и, поддерживая ее на протяжении не менее получаса, пробиться за это время сквозь внешнюю обшивку, скажем, среднего орбитального грузовика, и выдернуть оттуда людей и ценное имущество. Это была одна из типовых задач — под которой и выдавалось техзадание на проектирование и разработку подобной техники. Вот и судите, что было изначальным. Большую часть времени дежурства Ник чаще всего занимался освоением баз, множество которых он загрузил себе еще на кокотке и пока до конца не освоил, ибо более ничем полезным заняться в это время было невозможно. Дежурные экипажи пожарных все время дежурства обязаны были находиться в готовности к трехминутному выезду что ставило очень большие ограничения как на доступные занятия и на форму одежды, так и на радиус доступного пребывания. Во время дежурства было запрещено покидать расположение смены, снимать с себя комплект высокотемпературной защиты и заниматься чем-то, требующим заметной физической нагрузки. Вот потому-то дежурным расчетом и оставалось только есть, спать, доиграть да в виртуальные и настольные игры. Ну, или осваивать базы, как Ник. Он накачал себе очень много всего. От экономики, вплоть до четвертого ранга, с десятком сопутствующих баз, до юриста и логистика. Впрочем, кроме землянина, этим больше никто практически не занимался, что его поначалу довольно сильно удивляло. Столько ж времени свободного, учись, развивайся, тем более, что это совершенно точно окупится. Но потом постепенно до него начало доходить, что именно имел в виду Лакуна, когда говорил, Люди всегда и везде одинаковы. Среди людей отчего-то очень и очень немногие готовы тратить время на свое собственное развитие, предпочитая в любые образовавшиеся у них свободные часы, дни и месяцы бухать, трахаться, либо просто валяться и пялиться в телевизор, или, как здесь, в головизор. И никакое облегчение обучения с помощью, скажем, таких технологий, как загрузка баз, которые Ник воспринимал как настоящее чудо, ничего системно не изменит. Как бы кому-то ни казалось, что это не так. Это уже доказано историческим опытом. Скажем, в средневековом университете студенты обучались в зависимости от века, от 7 до 12 лет. За это же время средний, современный нику-студент, на земле способен получить от 2 до при небольших, но несколько выше среднего усилиях, потраченных на некое распараллеливание обучения четыре высших образования в близких областях. То есть получаем скачок эффективности, вполне себе сравнимый, скажем, с той же технологией закачки баз. И что? Многие этим воспользовались? Да ни хрена. По-быстрому заработав по одному диплому, причем часто именно заработав по диплому, а не получив реальные знания и навыки, большинство тут же погружалось в рутину и начинало плыть по течению, поругивая соседей, коллег по работе, начальников, правительства, воров-олигархов, вонючих бомжей, короче, всех тех, кто так мешает их жизни, но совершенно не собираясь лишний раз пошевелить своим собственным пальцем для ее реального улучшения. Так было на земле, но точно так же было и на сигаре, и на кокотке, и здесь, на Лузитании. Несмотря на все эти чудеса с загрузкой баз и разучиванием их под разгоном, все в конечном итоге зависело не от доступных человеку технологий, а от желаний и воли самого человека. Впрочем, Нику на остальных было по большому счету наплевать. Его собственное отношение к личному развитию не только было намертво вбито в него лакуной, но и уже успело пройти проверку жизнью. Именно благодаря этому отношению землянин смог не только вырваться со свалки, попасть в космос, стать миллионером, но и, скажем заполучить место в пожарной команде Баве. весьма неплохо оплачиваемое, кстати, хотя для него лично в настоящий момент этот параметр был не так уж важен, и дающая столь существенную прибавку к рейтингу социальной адаптации. Ибо произошло это в первую очередь в результате того, что он оказался обладателем чрезвычайно широкой номенклатуры технических и инженерных баз. Так как используемая пожарными техника являлась очень многофункциональной, И, следовательно, чрезвычайно сложный, использующий и криосистемы, и силовые поля, и полноповоротные манипуляторы, и массу всего иного, а потому требовало для своей грамотной эксплуатации очень нехилого набора баз. Вследствие чего из каждой тысячи тех, кто каждый месяц приезжал в Баве, надеясь найти здесь работу и достойную жизнь, достойную по сравнению с теми местами, из которых они эмигрировали, дай Бог только один имел шанс претендовать на подобное место. Остальные не соответствовали даже начальным требованиям. А вот он, Ник, перекрыл их с запасом и потому имел выбор, куда пойти и чем заняться. Хотя никогда до сего момента не готовился становиться пожарным муниципалитета Баве. Так что прав был тот, кто первым сказал, «Бесполезных знаний не бывает». Сразу после дежурства они с Глаудидом отправились в Дрог, где их уже ждал капитан. «Ну что, готов?» Воодушевленно поинтересовался он, когда оба пожарных выбрались из флайера «Ника», на котором они теперь вместе летали на дежурство. Первые несколько дней они летали по очереди, то на флайере «Ника», то на машине «Лузитанца», но Глоудит почти сразу принялся уговаривать землянина летать только на его «Ласточке», обещая взять на себя все расходы на ТО и топливо. И спустя пару недель Ник согласился. Во-первых, его машина была быстрее, так что полет до пожарной части на ней занимал на 15 минут меньше времени. Ну да, у Ника была спортивная модель, а у Лузитанца обыкновенный утилитарник. Во-вторых, ему совершенно не было необходимости хоть как-то ее беречь. Он и купил-то ее только для того, чтобы летать от дома до работы, а потом собирался продать, а то и вообще подарить. Например, тому же Глаудиду. Потому что... И это было уже в-третьих. Лузитанец просто фанател от его флайера. Похоже, спортивные флайеры были его пунктиком, но позволить себе столь дорогую и непрактичную машину Глаудит пока не мог. Вот и отрывался на флайере Ника, при первой же возможности уговаривая землянина доверить ему штурвал. Ну а Ник? Он был совершенно не против. Нравится? Пусть катается. Тем более, что в этом случае то время, которое они летели до работы или обратно, он мог заниматься чем-то более полезным. Это что, вот так сразу? С корабля на бал? Усмехнулся Ник. Куда? Не понял глава Дрока. Землянин добродушно махнул рукой. Проехали. И, наткнувшись на новый недоуменный взгляд капитана, хмыкнул и наконец-то соизволил пояснить. Это просто идиоматическое выражение, такие у меня на родине. А, -а, -а понимающе протянул капитан и тут же поинтересовался. А у тебя что? Дела какие-то недоделанные еще остались? «Вид на жительство не успел получить?» «Да нет, с этим все в порядке. Просто ты меня прямо у флайера встретил. Я ни душ не успел принять, ни сумку с вещами собрать. Что за срочность-то? Насколько я помню, бой у нас через двое суток. А даже если мы полетим челноком через орбитальные лифты, то до места нам всего часов пять лета. Мы полетим прогуном. Так что лету нам всего час с небольшим. Но ты забываешь, что нам в другое полушарие». Нужно время на адаптацию организма к полусуточному сдвигу. Так что чем раньше мы окажемся на месте, тем лучше сумеем адаптироваться. А то еще начнешь зевать в кругу. Так что давай, хватай сумку и бегом. Ближайший прыгун через 40 минут.